Звонок в квартиру. Прячу. Пальто артиста под свое на вешалке открываю. Обе кенгуру на пороге. «Простите, нам показалось, Алик у вас...» «Откуда вы взяли? Я работаю. Ну, а вот только сейчас тут паровоз шел, поезд... Бе... -э. Это кто?» «Когда пишешь, черт знает, какие иногда звуки издаешь, чтобы подобрать буквальное адекватное выражение чему-нибудь нечленовыразительному. Поверьте, это бывает очень сложно. Попробуйте сами. А можно к вам на минутку?» Уже обе просочились. Старшая в кабинет шурует, младшая свой нос в туалет, в кухню, в стенной шкаф. «Нет никого». Обе и старшие, и младшие в спальню, а там, кроме материнской иконы до низкой тахты, до рулона карт, никаких укрытий. Младшая все-таки и под тахту заглянула. Нет артиста. У меня тоже начинают глаза на лоб вылезать, куда он делся. Ноябрь месяц, окна и дверь на балкон забиты, заклеены, форточки малюсенькие. Бога ради, простите, нам показалось... Нет-нет, ничего, я вас понимаю, пожалуйста, заходите. Выкатились. Почему-то на цыпочках обхожу квартиру. Жутко делается. Нет, артист. Примерещилась? Но вот пустая бутылка стоит, а я не пил. Или, может, это я пил? Но откуда я на переезде очутился? Шлагбаум, коза, дождь собирается, не черноземье... Вдруг какой-то странный, трубно сдавленный голос. "О дверей послушал! Сумчатые совсем ускакали!» «Черт!» Артист в морскую карту каким-то чудом завернулся и стоит в рулоне в углу за шкафом. «Совсем?» — переспрашивает «Тогда, пожалуйста, будь друг, положи меня горизонтально, иначе из этого твоего тихого океана самому не вылезти!»